Карелла смог встретиться с Хэммондом лишь поздно вечером. Предварительно позвонив, он узнал у милиции Хэммонд, что ее муж обычно приходит из офиса домой в семь в половине восьмого, но поскольку он отсутствовал на работе почти неделю, и за это время накопилось достаточно нерешенных вопросов, скорее всего, муж вернется гораздо позже. Карелла спросил, как она считает, удобно ли ему будет приехать в восемь часов, и она ответила, что как только муж вернется домой, они станут ужинать, поэтому если бы он смог приехать чуть позже. Когда Карелла постучал в дверь, было почти десять. Сегодняшний рабочий день у него начался без четверти восемь. Перед тем, как выехать из участка, он позвонил женщине по имени Части Тикер, устраивавшей вечеринку в новогоднюю ночь, на которой были холдинги. Они договорились о встрече завтра в десять утра. Если он уедет отсюда домой в одиннадцать, дома будет около полуночи. Перекусив в стэди, пойдет спать, а завтра ему надо будет проснуться рано утром, чтобы успеть позавтракать с близнецами до того, как они всем тридцать сядут в школьный автобус. Потом в восемь ноль ноль он уедет в офис, взглянет на рапорты, которые не просматривал вчера. а потом пойдет навстречу с миссис Кэр. Одни только мысли обо всем этом делали его более уставшим, чем на самом деле. Хэммонды сидели еще за столом, накрытым кофе. Мелисса Хэммонд была очень привлекательной беременной блондинкой с красивыми зеленоватыми глазами, очевидно, такими же, как у сестры, которая в анкете агентства Купер Андерсон назвала их своей лучшей чертой внешности. Она пригласила Кареллу выпить чашку кофе, сказав, «Я сама молола зерна». Он поблагодарил ее и уселся в кресло, предложенное мужем. Ричард Хэммонд, жена называла его Дик, был высоким черноволосым и темноглазым мужчиной, весьма интересным. Карелла решил, что ему уже под сорок, а жена несколькими годами моложе. Очевидно, мистер Хэммонд сменил костюм, которому работал, конечно, если его адвокатская контора не была заведением более нестандартным, чем те, в которых Каррелла бывал раньше. Хэммонд служил в фирме Лассер, Бэндинг, Меррелла и Росс. Сейчас он был в джинсах, теплой рубашке с эмблемой университета штата Вашингтон и домашних туфлях. Он предложил Каррелле сигару, от которой тот вежливо отказался. Мелинса налила кофе. «Я рад, что вы согласились со мной встретиться», — начал Карелло. «Мы рады помочь, насколько это возможно», — ответила Мелисса. «А мы тут сидели и только что говорили об этом», — добавил ее муж. «Совпадение», — подумала вслух Мелисса. «Убийство этого ребенка». «Ребенка Джойс», — уточнил Карелло. «Но вы не можете это утверждать», — возразил Хэммонд. «Почему?» — удивился Карелло. Хэммонд взглянул на жену. «Я не уверен, что вас понимаю», — сказал Карелло. «Пока речь идет просто о ребенке», — Мелисса посмотрела на мужа. «Понимаете», — начал тот, — «мы впервые об этом слышим. Когда вы сегодня позвонили Мелиссе и сказали, что убийство Джойса может быть связано со смертью ее ребенка, насколько я знаю», — «У Джойса никогда не было ребенка». «Но у нее он был», — отрезал Карелла. «Это всего лишь ваши предположения», — возразил Хэммонд. Карелла посмотрел на них обоих. «Ну что ж», — начал он, — «гораздо удобнее для всех нас будет, если мы примем это за факт». «Мне кажется, у вас есть основания предполагать». «Да, мистер Хэммонд, есть». «Что, моя заловка родила?» «Да, сэр, девочку. В прошлом июле. В госпитале святой Агнесы. Это здесь, в городе. И отдала для удочерения в агентство Купер Андерсон. Это тоже в городе. «У вас есть документы, доказывающие?» «Да, копии документов». «И вы точно знаете, что девочка, которая была убита?» «Да, это ребенок вашей заловки». «Удочеренная мистером и миссис Питер Холдинг, да?» Хэммонд кивнул. «Ну что ж», — сказал он, вздохнув. «Это определенно новость для нас», — сказала Мелисса. «Вы не знали, что ваша сестра родила?» «Нет». «А вы знали, что она была беременна?» «Нет». «И даже не подозревали?» «Никогда». «Как часто вы с ней встречались?» О, не очень часто, сказала Амелиса. Раз в несколько месяцев что-то в этом роде, пожал плечами ее муж. Не смотря на то, что жили в одном городе, спросил Карелов. А мы не приезжали сюда с прошлого января, сказал Хэммонд. К сожалению, мы никогда не были очень близки, добавила Амелиса. Где и когда вы видели ее в последний раз? «Там, в Сиэтле. Все время, пока мы были в Сиэтле. Последний раз я ее видела в тот вечер, когда она погибла. Мы вместе ходили в госпиталь. Я хотел спросить до того. Мы летели туда вместе, когда стало ясно, что мой отец сможет... Я хочу узнать не это. Ваша сестра родила в июле. Когда вы ее видели перед этим?» «Хорошо». Сейчас мы попробуем вспомнить, когда это было, сказал Хэммонд. Мы приехали сюда в январе прошлого года. Да, правильно. Незадолго до моего дня рождения, правильно, сказала Мелиса. По-моему, да. Мы устроили вечеринку. Да. И когда это было? спросил Карелла. Двенадцатого февраля. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Карелла загибал пальцы. У нее должна была быть уже четырехмесячная беременность. Честное слово, никогда бы не подумал, воскликнул Хэммонд. У многих женщин живот не очень заметен, проговорила Мелиса. И не забывайте, она была крупная женщина, 177 сантиметров и широко костная. «И всегда носила одежду, прямо как эта, Энни Хоул. Такую свободную», — добавила Мелисса. «Может быть, поэтому мы и не заметили. То, что она беременна», — уточнил Хэммонд. «Она никогда не обсуждала это с вами, а?» — спросил Карелла. «Нет». «Не приходила посоветоваться с вами, когда обнаружила». «Нет, лучше бы она пришла». Амелисе всегда хотелось, чтобы они были ближе друг к другу. Понимаете, это все из-за различия в возрасте, сказала Амелиса. Мне тридцать четыре, а моей сестре было всего девятнадцать. Пятнадцать лет разницек. Когда она родилась, я уже была подростком. Сейчас все равно ничего не изменишь. Жойс мертва. Да, кивнул Карело. Скажите. Она когда-нибудь упоминала человека по имени Мишель Фурнье, Майк Фурнье? «Нет», — сказала Мелисса, — «по крайней мере, в разговоре со мной, а ты, Дик». Она когда-нибудь... «Нет», — сказал Хэммонд, — «это отец ребенка?» «Да», — ответил Карелла, — «я догадался». Так никогда она о нем не говорила. Если мы даже не знали, что она беременна... но, может быть, мимоходом, вне связи с тем, что она беременна. Вы понимаете, что я хочу сказать? Просто в разговоре мелькнуло имя того, с кем она встречалась, или знала, или... Нет, — покачала головой Мелисса. Дик. Нет, — сказал он. Мне очень жаль. Были у нее ухажеры в Сиэтле? — Последнее время никого, — сказала Мелисса. «Вы знаете, она уехала сюда сразу после школы. Она рано ее закончила. Ей было семнадцать. Она была очень умная, хотела стать писательницей. Вам нужно прочесть некоторые из ее стихов. Она здесь занималась с очень знаменитым человеком». «Итак, она приехала на восток. Когда?» — спросил Карелла. «Июнь, июль. В июле будет два года». «А мы приехали сюда в январе», — сказала Мелисса. «Дику предложили хорошую работу». «У меня там была практика, но это предложение оказалось слишком хорошим, чтобы от него отказаться», — добавил Хэммонд. «Итак, когда вы приехали сюда в январе?» «Да, ближе к концу месяца». «Ваша сестра уже была беременна», — закончил свою мысль Карелла. «Уже?» — переспросила Мелисса. — Да, у нее была трехмесячная беременность, — сказал Карелла. — Когда вы приехали сюда, вы с ней встречались? — Да, конечно. — И не заметили, что она была беременной? — Нет, точнее, даже и не предполагала ничего подобного. В любом случае, как вы сказали, три месяца. — Да, три. — Да, — сказала Мелисса. Это не должно было бросаться в глаза, во всяком случае не настолько, чтобы я могла заметить. «У всех женщин в семье Чапман маленький живот при беременности», — добавил Хэммонд. «Мелисса сейчас на восьмом месяце, но вы бы никогда не подумали». У Кареллы хватило воспитанности не посмотреть на ее живот. «Кто был самым близким приятелем Джойстам в Сиэтле?» — спросил он. «По-моему, это был Эдди», — сказала Мелисса. «Когда она училась в школе, они очень часто встречались. Эдди жилет». «У них это было серьезно?» — спросил Карелла. «Ну, как обычно бывает в школьном возрасте», — объяснил Ричард Хэммонд. «Вы же знаете. Детективы в Сиэтле с ним разговаривали». «Не могу сказать». Они не упоминали его как возможного подозреваемого или что-нибудь в этом роде. Они не называли никаких имен. «Они сейчас там очень сильно скребут затылки», — сказала Мелисса. «Такие вещи. Это не очень часто там случается», — сказал Хэммонд. «Но положим. Людей убивают и там», — пожала плечами Мелисса. «Да, но не так часто, как здесь», — — сказал Хэммонд. — Я это имел в виду. — Плохо жить в большом городе, да? — улыбнулся Карелла. — Да, так и есть, вы-то знаете, — улыбнулся ему в ответ Хэммонд. — В какой области законодательства вы специализируетесь? — Не в уголовном праве, — ответил Хэммонд. — Фирма, где я сейчас работаю, занимается корпоративным законодательством. «А там в Сиэтле?» «Общие правовые вопросы. У меня была собственная практика». «Там он был своим собственным боссом». В улыбке Мелиссы прозвучало некоторое сожаление. «Да, но возможности оказались ограниченными», — сказал Хэммонд. «В жизни иногда надо рисковать. Кто знает, может быть, мы когда-нибудь туда вернемся». «Когда мы вернемся, там уже не будет семьи». сказала она. Ее отец, а вы знаете, он очень болен, сказал Хэмант. Да, сказал Карелла. Дождя нет, но что-то с неба капает. Тяжело вздохнула Мелиса. Карелла посмотрел на часы. А не смею дольше вас задерживать. Спасибо, что уделили мне время. А не за что, улыбнулся Хэмант. Он проводил Кареллу в прихожую, снял его пальто с вешалки и помог одеться. Карелла еще раз поблагодарил его, пожелал спокойной ночи Мелисе, которая убирала со стола, вышел на лестничную площадку и поехал на лифте вниз. На улице уже шел снег.